Детство и юность Детство Заболоцкого прошло под традиционной народные напевы российской земли, с землей, в самом, что ни на есть прямом смысле, у него связано многое. В очерке ранние годы, написанном уже на закате дней, поэт рассказывал: Наши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора Уржумского уезда Вятской губернии. Отец поэта стал агрономом, человеком умственного труда, первый в длинном ряду своих предков-земледельцев. Алексей Агафонович Заболоцкий, ТС, на С. на «Ц» в родовой фамилии Николай Алексеевич сменил, уже повзрослев. В начале 1900-х годов заведовал сельскохозяйственной фермой под Казанью. Здесь и родился Николай, старший, из шестерых его детей. Позже семья переехала сначала в село Кукмор, а затем в Уржумский уезд на родину предков в село Сернур. Это марийское название для русского уха звучит как название волшебной страны. Волшебной страной Сернур навсегда остался и для Заболоцкого. Село было бедным. Местные жители И марийцы, и русские во множестве умирали от голода и болезней. Священник, учительствовавший в начальной школе, часто бил детей линейкой по рукам и ставил в угол на горох. Но удивительные были места в этом Сернуре и его окрестностях. Вдоволь наслушался я там Соловьев, вдовольно смотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях. Как знать, не встречался ли мальчику среди ив, которыми густо поросли берега прудов, вуд-водыж, марийский водяной. А во время разъездов по полям в который его брал с собой отец Агаурман, хранитель посевов. Не улыбались ли ему в погожий день кетч он и Кеч-Ава, цари-царица солнца? Не мерещились ли в бликах света русские леши с русалками? Ведь все эти существа, какой бы ни были они национальности, охотно являются детям. И поэтам а стихи Коля Заболоцкий начал писать в семь лет. Отец, возможно, хотел, чтобы первенец пошел по его стопам, но невольно подтолкнул сына к выбору совершенной иного пути. Алексей Агафонович по патриархальному обычаю строгий к домочадцам и фанатично преданной науке и работе, в старости удостоился звания Героя Труда, был натурой незаурядной, но едва ли поэтического склада. Тем не менее, он любовно переплетал и хранил литературные приложения в журналу «Нива». Стеклянные двери шкафа украшало наивное поучение, вырезанное из календаря. «Милый друг, люби и уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Береги их. Не рви и не пачкой Написать книгу нелегко». Для многих книги — Все равно, что хлеб. На полках скопилась неплохая подборка русской классики. «Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем», вспоминал Заболоцкий через 45 лет. Отец в шкаф заглядывал редко и скорее уважал его, чем любил. «Сын, повзрослев, сказал». Здесь, около книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для меня события. В 1913 году десятилетний Николай впервые оторвался от семьи, поступив в реальное училище в Уржуме. Это было великое, несказанное счастье. Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Мальчика устроили на хлеба. Сняли ему на пару с другим школьником комнату с пансионом. В любой вечер в квартиру могли заявиться надзиратель или инспектор с проверкой. После семи реалисты должны были сидеть дома. Но город... Хотя и захолустный Таил столько соблазнов. В кинематографе фурор шли фильмы со звездами Немого кино Верой Холодной и Иваном Можжучиным. Старшие товарищи, за которыми следили не так бдительно, водили Заболотского в кино, переодев девочкой. Зато во время регулярных драк между учениками реального и городского училища. Он выказывал себя настоящим мужчиной. Бои происходили на заброшенном митрофаневском кладбище, а главным оружием были форменные ремни с тяжелыми медными бляхами. Однако мирная, обычная школьная жизнь тоже не была скучной. В первый же учебный год Заболоцкого в училище поставили оперу «Аида», Провинциальный Ужум вообще был музыкальным городом. Музыку ценили не только местные эстеты, но и почтенные лавочники. Часто устраивались концерты. В театре «Атриум» работал любительский драматический кружок. Недостатка в книгах, продолжавший писать стихи Николай, не испытывал благодаря двум городским библиотекам. А в старших классах не испытывал он уже и тоски по родным, В 1917 году семья агронома Заболотского переехала в Уржум. Детские опыты поэта до нас не дошли, затерялись. В автобиографической прозе он упоминает пламенные стихи, которые еще совсем ребенком посвящал хорошеньким сверстницам. Адресатки их так и не прочли, поскольку поэт был чересчур застенчив. И патриотическое стихотворение «На смерть Кошкина». Кошкиным звали выпускника реального училища, погибшего в самом начале Первой мировой и торжественно похороненного на городском кладбище. В 1915 году Николай написал поэму «Уржумяда». Увы, она тоже не сохранилась. После революции, спасаясь от голода и в страхе перед репрессиями, Часть московской и петроградской интеллигенции поспешила укрыться на периферии. Уржум принял беглецов приветливо. А реалист Заболоцкий, бывший тогда 14-15-летним подростком, естественно тянулся к столичным музыкантам, актерам, литераторам. Некоторые из них поощряли мои литературные опыты, советовали больше работать и ехать в центр. Намерение сделаться писателем окрепло во мне. Писал он через много лет в автобиографии. Весной 1920 года Николай Заболоцкий, вскоре сокративший количество букв в своей фамилии, окончил Уржумское реальное училище и отправился в Москву.